Можно ли стать савантом? В связи с вышесказанным возникает мысль, а нельзя ли намеренно деактивировать некоторые части левого полушария мозга и таким образом повысить активность правого полушария, вынудив его проявить способности саванта? Известно, что методом транскраниальной магнитной стимуляции, ТМС, Можно эффективно подавлять деятельность отдельных частей мозга. Так почему бы нам не заглушать время от времени при помощи ТМС ту левую височную долю и орбитофронтальную кору и обрести таким образом саванскую гениальность по собственному желанию? И эта идея была опробована. Доктор Алан Снайдер из Университета Сиднея. Австралия, несколько лет назад попал в заголовки газет. Он тогда заявил, что применение ТМС к определенному участку мозга позволяет его испытуемым внезапно показывать достижения, достойные савантов. Направив низкочастотные магнитные волны в левое полушарие мозга, в принципе можно выключить доминантную область мозга, чтобы управление перешло к правому полушарию. Доктор Снайдер и его коллеги поставили эксперимент на 11 добровольцах-мужчинах. Они применяли ТМС к левой передневисочной области головы испытуемых, когда те выполняли задания, связанные с чтением и рисованием. Это не разбудило в добровольцах способности савантов но двое из них научились гораздо лучше, чем прежде, проверять текст на грамотность и замечать повторы слов. В другом эксперименте доктор Янг с коллегами провел с 17 испытуемыми целую серию психологических тестов, предназначенных специально для выявления саванских талантов. В подобных тестах анализируется способность человека запоминать факты, манипулировать числами и датами, рисовать или исполнять музыку. Пятеро испытуемых после ТМС воздействия показали улучшение способностей. Доктор Майкл Суини заметил, показано, что при приложении к префронтальным долям ТМС повышает скорость и активность когнитивных процессов. Импульсы ТМС действуют подобно локальным дозам кофеина, но никто точно не знает, как именно они работают. Эксперименты позволяют предположить, но ни в коем случае не доказывают, что подавление деятельности части левой передней височной области мозга может инициировать развитие каких-то особых способностей. Конечно, эти способности в подметке не годятся способностям настоящих савантов. Кроме того, следует заметить, что были попытки повторить описанные эксперименты, но результаты неоднозначны. Впереди еще много работы, и окончательные выводы делать рано. ТМС-зонды – простейший и самый удобный инструмент для подобных экспериментов, поскольку с их помощью можно избирательно глушить работу отдельных частей мозга, не дожидаясь травм и несчастных случаев. Но следует отметить также, что сегодняшние ТМС-зонды грубы и подавляют не один миллион нейронов разом. Магнитные поля, в отличие от электродов с током, не сосредоточены в точке, а распространяются на несколько сантиметров во все стороны. Нам известно, что левая передняя височная доля и орбита фронтальной области коры у савантов повреждены, и, вероятно, это повреждение является, по крайней мере, частично причиной их уникальных способностей, но не исключено, что на самом деле глушить нужно гораздо меньшую область. Но тогда получается, что каждый импульс ТМС – Невольно деактивирует какие-то участки, которые для проявления настоящих саванских способностей должны функционировать нормально. В будущем мы, вероятно, постараемся при помощи ТМС-зондов точнее определить область мозга, связанную с инициацией саванских способностей. После этого можно будет сделать следующий шаг научиться При помощи высокоточных электрических зондов, вроде тех, что используются для глубокой стимуляции мозга, гасить деятельность этих областей более точно и целенаправленно. Тогда можно будет одним нажатием кнопки «Отключать крохотный участок мозга» и извлекать талант на свет Божий.